Через несколько минут они явственно услыхали крики, доносившиеся с дороги, невдалеке от того места, где приютился Тарантас. «Наверное, это путешественники, с которыми случилось какое-нибудь несчастье», — воскликнула Надя. «Нам, дай бог, из своей беды выпутаться. На нас пусть они не рассчитывают», — заметил ямщик. «Но чего же нет», — возразил Строгов. «Я пойду посмотреть, нельзя ли им помочь». И я с тобой, сказала Надя. Нет, сестрица, лучше останься здесь и не отходи от Тарантас. Будь спокоен, отвечала девушка. Напрасно, ваш братец, туда пошел, барышня, заметил Надя емщик, когда Строгов исчез за поворотом дороги. Нет, он прав. Может быть, нам удастся им помочь, отвечала она спокойно. Молодой фельдиягер быстро шел вперед. Он от души желал принести пользу пострадавшим путникам, а в то же время его интересовало, кто это рискнул в такую непогоду предпринять путешествие по горам. Дождь прекратился, но ветер завывал по-прежнему. Порывы его были так сильны, что нашему герою стоило большого труда удержаться на ногах. Выступы скал мешали ему видеть тех, кто взывал о помощи, но, по-видимому, они были близко, потому что до его слуха скоро донесся следующий разговор. «Держи их, держи! И что у вас за экипажи? Пускаться в дорогу с такой рухлядью! Да за это на тебя стоит подать жалобу, мерзавец!» Путешественник, выражавший таким образом свое негодование, был неожиданно прерван громким хохотом своего спутника, который, покатываясь со смеху, проговорил «Нет, как хотите, а это уж чересчур комично». «Не понимаю, чему тут смеяться?» — проворчал первый голос. «Да посудите сами, милейший», — отвечал второй. «Что же нам больше остается делать?» «Я уверен, что нигде в мире с нами не случилось бы подобной истории». «Уж, конечно, не в Англии. За это я могу поручиться», — сердито возразил первый голос. В эту минуту Строгов, миновав последний поворот дороги, очутился в шагах в двадцати отговоривших. При свете молнии он разглядел заднюю часть телеги, глубоко завязшую в грязи, и сидящих в этом оригинальном экипаже двух мужчин, в которых тотчас же узнал ехавших с ним на пароходе иностранных корреспондентов. «Ах, как это кстати!» — воскликнул при его появлении француз. «Здравствуйте! И позвольте представить вам моего коллегу и в то же время соперника, господина блента Англичанин чопорно поклонился и хотел в свою очередь представить своего товарища Альсида де когда Строгов прервал его словами. «Это излишне, господа, мы уже знакомы, так как ехали по Волге вместе». «Ах, да!» — тотчас припомнил француз. «Позвольте узнать, с кем имею удовольствие?» Иркутский купец Николай Карпанов был ответ. «Расскажите же мне, что такое с вами случилось и почему один из вас негодует, а другой смеется? Посудите сами, господин Карпанов!» — затараторил Жолеве. «У нашей телеги соскочил скворень, лошади ускакали вместе с передними колесами, ямщик побежал догонять их, но еще неизвестно, удастся ли их настичь, а задний ход увяз в грязи, и мы с ним». Ну, «Неужели это не смешно?» «Вовсе не смешно», — возразил Бленд. «Как, по-вашему, мы будем продолжать путь?» «Ничего нет проще». — заметил веселый француз. — Вас мы запряжем вместо лошади, а я возьму вожье и буду вас понукать, как истый ямщик. Посмотрим, как вы тогда побежите. — Послушайте, господин Жолеве, — перебил рассерженный англичанин, — такие шутки не в моем вкусе. Ну, — Ну-ну, успокойтесь, коллега. Когда вы устанете, я вас сменю и тогда вы можете не только давать мне бранные эпитеты, но в случае надобности истегать кнутом». Слушая этот диалог, Строгов не мог удержаться от улыбки. «Господа», — сказал он, — «я могу вам предложить более удобный способ. Мой экипаж стоит недалеко отсюда. У ямщика найдутся запасные колеса, ось он вам также устроит. Я вам дам одну из моих лошадей, которую можно будет запрячь в вашу телегу» и надеюсь, что завтра мы все в одно время приедем в Екатеринбург. К сожалению, я не могу вам предложить сесть в мой тарантас. В нем только два места, а со мной едет моя сестра. «Мы просто не знаем, как вас благодарить за вашу любезность», — сказал Жолеве. Англичанин тоже пробормотал что-то в знак благодарности, — Строгов предложил обоим журналистам следовать за ним и оставить свою телегу до возвращения ямщика, который, как и следовало ожидать, явился без лошадей. Дорогой Жолеве без умолку болтал. «Вы оказали нам большую услугу, господин Карпанов», — сказал он. «Будьте уверены, что при случае мы постараемся отплатить вам тем же, если нам придется еще раз встретиться в степях Туркестана». Не желая показать, что он скрывает цель своего путешествия, Строгов сообщил корреспондентам, что едет в Омск, и в свою очередь спросил их, неужели они отважутся проникнуть в ту область, которая охвачена мятежом. «Признаться, нам было интересно попасть туда, где можно узнать свежие новости», — заметил француз. «Но куда мы затем направимся, мы еще сами не решили. Вероятно, в Ишим. В таком случае, господа, мы можем до Ишима ехать вместе» предложил фельдъегерь. Он предпочел бы продолжать путь один, но явное желание отделаться от попутчиков могло показаться подозрительным. К тому же, думал он, они верно становятся высшими, и тогда я от них избавлюсь. Разговор зашел о татарском нашествии. Я слышал в Перми, сказал француз, что Феофархан своими полчищами занял Семипалатинскую область и спускается вниз по Иртышу, а потому спешите, чтобы попасть в Омск раньше него. Говорят еще, что Огареву удалось перейти границу, переодевшись с цыганом, и что он направил свой путь из Казани на Екатеринбург. Как вы это знали? Воскликнул задетый за живое бленд. «Да», — отвечал Жолюэ, — «и я поспешил сообщить эту новость моей кузине». «Как видно, вы не теряли времени в Казани». «Ну, конечно, нет», — засмеялся француз. «Пока наш пароход запасался топливом, я запасался новостями». На эти препирательства журналистов Строгов не обращал внимания. Так его поразили слова француза, что Огарев был наряжен цыганом. Он тотчас припомнил свою встречу со старым бродягой в Нижнем, свое путешествие по Волге и высадку табора в Казани. Вдруг невдалеке раздался выстрел. Все трое бросились к тому месту, откуда он донесся. Загоревшаяся от молнии сосна ярко освещала углубление в скалах, где Надя осталась дожидаться своего названного брата, но не успели Строгов и оба корреспондента подойти поближе, как раздался вторичный выстрел, Строгов бросился вперед и увидел прямо перед собою огромного медведя. Очевидно, непогода заставила животное укрыться именно там, где был спрятан Тарантас. Обе престижные вырвались из рук ямщика, который бросился за ними, а экипаж остался без присмотра. Надя при виде опасности не потеряла голову. Она подбежала к Тарантасу, схватила один из заряженных револьверов Строгова и выстрелила в медведя в упор. Животное, слегка раненное в плечо, направилось прямо к девушке. Еще минутой она погибла бы, но даже в этом мгновение мужество ей не изменило, и она выстрелила в медведя вторично,